Глава девятнадцатая. Большая выставка. Церемония началась с появления маленького человечка в длинном вышитом плаще. Яркие полудрагоценные камни на его одежде сияли, придавая ему сходство с павлином. Его речь текла так плавно, что, казалось, он пел. Гетебрианский язык весьма красив, но человечек говорил слишком быстро, и я не мог разобрать, где заканчивается одно слово и начинается следующее. Признася речь, он улыбался и жестикулировал, а потом низко поклонившись, отступил назад. Переводчики во всех секциях поднесли рога к губам. Они говорили не громко, но устройство рогов, а может и раковин, в которых они стояли, усиливало звук, и их голоса разносились над скамьями, так что зрители без труда могли услышать каждое слово. Добро пожаловать, начала женщина Джентеп переводчица нашей секции. «Мы очень ценим и глубоко уважаем вас. Вы все наши дорогие гости, представители неустрашимой и благородной Дараменской империи, делегаты благочестивой и мудрой теократии Берабеска, посланники блистательной и могущественной магократии Джентеп». Она продолжала в том же духе, перечисляя страны. «Об одних я хорошо знал, а других лишь слышал краем уха. Некоторые вовсе располагались на другом континенте». Вот уже 150 лет большая выставка остаётся местом встречи для всех, кто приезжает полюбоваться и восхититься чудесами других земель, искусностью и мастерством тех, кто, пусть они даже говорят на других языках и отличаются цветом кожи, остаются нашими братьями и сёстрами по духу. Здесь мы покажем последние разработки и достижения наших исследователей, которые вы, многоуважаемые гости, можете приобрести и отвезти в свои страны. На этом месте человечек, ведущий мероприятие, снова выступил вперёд. Он говорил ещё некоторое время, а потом предоставил слово переводчице. По традиции, сказала она, мы будем демонстрировать то, что изобретатели Гитабрии создали за прошедший год. Наша культура зиждется на трёх основах: исследование, торговля, мастерство. В нашем языке существует слово, которого нет ни в одном другом беллегензия. Оно означает красоту, которая может быть раскрыта только благодаря изобретению. Женщина, как и ведущий до неё, сделала небольшую театральную паузу, а затем продолжала. И о, какие же чудесные вещи наши изобретатели создали в прошедшем году! Человек в сверкающем плаще шагнул вперёд в третий и последний раз, вскинул руки словно в мольбе, а потом звонко хлопнул в ладоши. Казалось, он призвал гром с ясного вечернего неба. Из-за кулис выбежали две группы танцоров в валах шёлковых костюмах. Они держали восьмифутовые деревянные шесты, соединённые между собой такой же алой тканью с золотыми полосами. Так что все сооружения напоминали мифических крылатых зверей с вытянутыми мордами, похожими на крокодилью. Наверное, оно и к лучшему, что Рейчес не пришёл, у него своё мнение о крокодилах. Звери извивались и танцевали в воздухе, повинуясь движениям артистов, которые ловко управлялись с шестами. Группы поменялись местами, потом сделали это снова, быстрее, быстрее. Казалось, мифические существа вот-вот вырвутся и улетят в небеса. Потом артисты ринулись на аванс-сцену, приближаясь к зрителям. Челюсти алых шелковых зверей распахнулись, раздался гром, и из пастей вырвались огонь и дым. Я ухватил за руки Нефению и Фериус, намереваясь оттащить их назад, пока пламя не спалило нас. Но Нефения лишь отмахнулась от меня, как от неразумного ребенка. Она не сводила глаз с волшебных животных. Тут, наконец, я понял, что пламя и дым не настоящие. Из пасти зверей вылетели длинные красные вымпелы, а вместе с ними что-то еще. Небольшие шарики размером с яйцо, завернутые в блестящую золотую бумагу. Они посыпались на зрителей, а те поднимали жадные руки, стараясь поймать их. Шёлковый монстр выплюнул ещё одну партию шариков на сейраз, немного побольше размером. Эти гитабрицы любят показуху, сказала Фериус, лениво потянув руку, чтобы поймать одну из золотистых посылок. Она развернула бумагу и показала мне содержимое. Хочешь попробовать, малыш? Моим глазам предстал небольшой кругляш, по виду напоминающий ириску. Откуда нам знать, что они не отравлены? И если вы считаете меня параноиком, поверьте, отравления случаются гораздо чаще, чем кажется. Едва ли это пошло бы на пользу бизнесу, заметила Фэриус, обведя взглядом гостей выставки, которые с аппетитом поедали содержимое золотых свёрток. Но если ты боишься, я не успел сказать ей, что это попытка взять меня на слабо, выглядит довольно жалко. Нефини забрала у Фэриус конфету и сунула в рот. Она пососала ее пару секунд, а потом замерла. Глаза девушки расширились. «О!» — сказала она. «Что? Что такое?» Не отвечая, она посмотрела вниз на землю. Жадные руки по-прежнему шарили под скамьями в поисках обернутых в золото сладостей. Углядев сверток, нефене и стремительным движением ухватило его, опередив здоровяка в одеянии мага. Мужчина рявкнул на нее, Но вспомнив о правилах выставки, удержался от грубости. Нефини села на место и вручила мне шарик. Попробуй. Не желая снова быть уличенным в трусости, я развернул конфету и сунул в рот, пытаясь проглотить её целиком. Эффект не заставил себя долго ждать. Всё вокруг стало отчётливым. Цвета, формы, текстуры. Оказалось, я всю жизнь носил шоры на глазах или ж теперь увидел мир таким, каков он есть. Обострился и слух. Более того, казалось, я даже мыслить могу теперь рациональнее и яснее, словно раньше я был дурачком и только теперь осознавал суть вещей. Ясность, сказала переводчица. Её голос показался пронзительным, чей щеур громким. А ещё я вдруг понял, что говорил ведущий на гитабрийском. Сообразил, как произносятся слова. Конечно, я не знал их значений, но теперь этот язык показался мне совсем не трудным для изучения. Ясность, повторила переводчица, не это ли все мы ищем? Лучше понять, четче расслышать, более полно познать мир. Народ Шинпажани, живущий за Южным морем, познал свой мир и многое другое поскольку они сумели достичь истинной гармонии вслед за ясностью приходит понимание а вместе с ним миролюбие между тем из всех 16 секций амфитеатра слышались выкрики мужчины и женщины держали в руках тонкие палки длиной около 6 футов так что их можно было видеть издалека примерно в футе от верхнего конца на каждой палке имелось перекладина На палку надевались кольца разных цветов — голубые, зеленые, золотые и серебряные. Когда участники торгов видели кольца конкурентов, они меняли цвета своих собственных колец или просто добавляли новые. «Что они пытаются купить?» — спросил я. «Права на продажу», — ответил Эфериус. «Каждый из них хочет приобрести эксклюзивное право торговать главной новинкой этого года». «То есть», — сказал я, — Они готовы выложить огромные деньги за за что-то, чего ещё не видели и понятия не имеют, сколько оно может стоить. Нефине повернулась ко мне. Её зрачки были огромными, заполнив почти всю радужку. Сам подумай, монополист может установить любую цену. Только представь, каковы будут барыши. В конце концов нашёлся победитель, дарамен. который едва удерживал палку, кренящуюся под весом золотистых колец. Менее удачливые конкуренты поаплодировали ему, послышались звуки фанфар, а танцоры, держащие шёлковых драконов, наклонили шесты, заставив своих зверей изобразить поклон. В скором времени драконов подвесили на крюках над сценой, а танцоры исчезли. Человечек в павлиньем плаще поклонился и тоже ушёл. Это было невероятно, сказал я. Хочешь невероятного? спросил из-под скамейки негромкий трескучий голосок. Я наклонил голову и обнаружил речеса. Он глядел на меня неестественно расширившимися глазами. В лапе белка-кот держал несколько золотистых свёрток. Ты должен попробовать эту штуку, Кен. Вот она невероятная. Просто нечто. Идиот, ты должен был спрятаться в городе. что если кто-нибудь тебя увидит, он фыркнул: "Эти тупицы, они слишком увлечены представлением. Мы с Айшиком были здесь с самого начала, и никто ничего не заметил". И впрямь, гиена сидела под скамейкой Нефинии, а Айшик спрятался гораздо лучше, чем Рейчес. Это правда не отменяло того факта, что они оба ослушались нас. В нахальстве Рейчес превзошёл сам себя, но более всего меня беспокоило другое: Его мех постоянно менял цвет. Я выхватил у него золотую конфету. «Сколько вы их съели?» Белкокот посмотрел направо, потом налево, будто ожидал, что ответит кто-то другой. «Не знаю». Он поднял лапу, демонстрируя мне с полдюжины оберток. «Может, пять?» «Думаю, лучше отобрать у него конфеты», — сказала Фериос. «А ты?» Она ткнула пальцем в сторону Рейчеса. Сиди под скамейкой. Если вы с гиеной попробуете что-нибудь украсть, пеняйте на себя, это ясно. Ретис ударил себя лапой по лбу, в меру сил копируя дромедского солдата, отдающего честь командиру. Так точно, капитан. Разумеется, Ферюс его не поняла, однако прижала палец к пушистой морде белка-кота и проговорила: "Я не шучу". В ответ на угрозу Ретис оскалил зубы, Но его рык тут же превратился в хихиканье. "У тебя красивые глаза", сообщил он, глядя на Фериус. Что он сказал? Я перевёл. Аргоси ухмыльнулась. "Отлично. Теперь не ты главный милашка в этой компании". "Я бы с удовольствием их съел", белкакот посмотрел на меня. "Можно мне съесть её глаза, Келен?" "Я верну их позже, честное слово. Поговорим об этом в другой раз". "Хорошо. сказал он и повернулся, намереваясь уйти, но лапы разъехались. Нифине успела первой стремительным движением она подхватила белка-кота, прежде чем он шмякнулся на землю, и взяла его на руки. "А она-то же хорошенька", сказал Рейчес, глядя в лицо Нифине. "Мне всегда нравилось это двуногое". Он лениво протянул лапу, и хотя не сумел ничего ею достать, Я был совершенно уверен, что Рэйчес нацелился на ухо Нефении. «Ладно, пора уходить», — сказал я, полагая, что все закончилось. «Уходить?» — переспросила Фериос, снова усевшись на скамью и глядя на сцену, где готовилось новое и еще более грандиозное действо. «Малыш, это была не выставка, а всего лишь церемония открытия».